Еще можно было разобрать надписи, сделанные Урсусом и прославлявшие величие лордов. Близ двери Гуимплен увидел свой кожаный нагрудник и рабочий костюм, висевший на гвозде, как одежда покойника в морге. На Гуимплене не было ни кафтана, ни камзола. Возок загораживал собою какой-то предмет, лежавший на палубе у подножья мачты и освещенный фонарем. Это был край тюфика?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 Гуимплен затаил дыхание, чтобы не проронить ни слова из того, что говорил Урсус. И вот, что он услыхал. «Солда такого типа очень опасны. У них нет бортов. Ничего не стоит скатиться в море. Если разыграется непогода, Дейю придется перенести в трюм. Это будет ужасно. Одно неловкое движение, малейший испуг, и у нее может сделаться разрыв сердца».